Я хочу сразу же дать вам один дружеский совет. Никому не говорите ни об услуге, которую вы мне оказали, ни о моем сегодняшнем визите. Хотя в моем нетерпении поблагодарить вас нет ничего предосудительного для нас обоих, даже напротив, это могло бы вызвать совершенно ложные представления о наших отношениях, отношениях возвышенной духовной близости, Каким мне хотелось бы завязать с вами. Люди вообразят, что вы стремитесь к благосклонности властелина так называют это, придворные на своем языке вы станете предметом недоверия для одних и зависти для других. Наименьшее из неудобств будет то, что к вам потянется рой просителей, которые захотят передать через вас свои нелепые ходатайства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 С первого взгляда я разглядел в вас прекрасное сердце и справедливый ум. Мне захотелось сделать вас жемчужиной моего департамента изящных искусств. Вот почему я и послал из глубины селезии приказ приготовить вам за мой счет карету, которая должна была доставить вас сюда немедленно по вашему прибытии на границу. Не моя вина, если эта карета превратилась для вас в подобие тюрьмы на колесах, и что вас разлучили с вашим покровителем. А пока его нет, я хочу заменить вам его, если вы сочтете меня достойным такого же доверия и такой же привязанности. Признаюсь вам, милая Амалия, что меня глубоко растрогал этот отеческий тон, это утонченное проявление дружбы. Быть может, к этому чувству примешалась и некоторая доля тщеславия, но только слезы выступили у меня на глазах, когда на прощание король протянул мне руку. Я чуть было не поцеловала ее, и, должно быть, именно таков был мой долг. Но раз уж я исповедуюсь вам, то должна сказать, что в этот миг меня вдруг охватил ужас, и холод недоверия словно сковал мои движения. Мне показалось, что король столь ласково беседовал со мной, сил моему самолюбию лишь для того, чтобы помешать мне рассказывать ту сцену в Росвальде, которая могла бы произвести на иных впечатления, способная неблагоприятно отразиться на его политике. Мне показалось также, что он боится стать смешным в глазах тех, кто узнал бы о его доброте и признательности по отношению ко мне». И, кроме того, внезапно, в какую-то долю секунды, мне припомнилось все — страшный военный режим Пруссии, описанный бароном фон Тренком. Жестокость вербовщиков, несчастье Карла, заточение благородного Тренка, который я приписывал его участию в освобождении бедного дезертира, крики солдата, которого наказывали однажды утром, когда я проезжала мимо какой-то деревни. Вся эта деспотическая система, составляющая силу и славу великого Фридриха. Я уже не могла ненавидеть его самого, но вновь увидела в нем неограниченного властелина, прирожденного врага всех простых сердец, не понимающих необходимости бесчеловечных законов, и не способных проникнуть в тайны империи. Глава девятая После этого дня продолжала Парпорино. Король ни разу не был у меня, но иногда он приглашал меня в Сан-Суси, где я проводила по несколько дней вместе с Парпорино или Кончелини, моими товарищами а также суда во дворец, где я участвовала в его маленьких концертах, и аккомпанировала скрипки господина Грауна, бенды или же флейти господина Кванца, а иногда и самого короля. Граун Йоган Готлиб, 1699-1771, немецкий композитор и скрипач, капельмейстер придворного оркестра Фридриха II, Брат композитора Карла Генриха Грауна. Бенда Франтишек 1709-1786, чешский скрипач и педагог. С 1733 года придворный скрипач в Берлине. Кванц Йоганн Иоахим 1697-1773. Флейтист и композитор, придворный музыкант Фридриха II, который под его влиянием стал изучать игру на флейте, сочинил специально для короля несколько сот музыкальных пьес. «Последнее значительно менее приятно», — сказала прусская принцесса. «Я по опыту знаю, что когда мой дорогой брат берет фальшивую ноту или не попадает в такт, Он сердится на своих партнеров и возлагает всю вину на них. «Это правда», — ответила Пропарина, И даже его искусный учитель, господин Кванц, не всегда бывает огражден от этих мелочных и несправедливых упреков. Зато если королю случается вспылить, он быстро заглаживает свою вину какими-нибудь знаками уважения, или тонкими похвалами, льющими бальзам на раны уязвленного самолюбия. Даже артисты, обидчивые в мире люди, прощают ему за ласковое слово или просто за возглас восхищения, всей его резкости и вспышки гнева. Но после того, что ты о нем знала, ты такая скромная и прямая, неужели ты поддалась чарам этого Василиска?